Когда при убийстве генерала Штоффа была взята Зинаида Васильевна Овсянникова, у ней изъяли мину, начиненную так называемым «Венским динамитом». Следствием было установлено, что «Венский динамит» имелся только в Охтинских артиллерийских мастерских. Под арест были взяты все, кто имел доступ в склад взрывчатки, но уличить в преступлении никого не удалось. Тогда жандармское управление распорядилось держать подследственных в заключении ровно полгода. Если за это время динамит контрольной партии больше нигде не будет перехвачен, то вывод может быть только один. Вынесли его из мастерских именно подозреваемые. И дело отложили как бы на вылежку. Посадили с е м ё н а Огородова в кресты. Это знаменитая Санкт-Петербургская тюрьма на Выборгской с т о р о н е называемая так за то, что два ее корпуса, по 500 камер в каждой, возведены крестом. Вся тысяча камер – одиночки, так как рассчитаны на отпетых уголовников. Однако после революционных событий кресты были превращены в подследственную тюрьму для политических заключенных, которых набивали в камеры и по три, и даже по пять человек. Содержались дети осужденные, но преимущественно на малые сроки. Огородов провел в крестах более шести месяцев. Много он перевидел людей за это время, со многими познакомился и даже завязал что-то похожее на дружбу. Но обитатели его первой камеры оказались самыми памятными. Его привели в 717-ю камеру, где уже ютилось двое. Учитель мужской гимназии из Пскова Павел Митрофанович Сабанов и студент медико-хирургической академии, сын известного казанского профессора-медика Гвоздева. Студент Гвоздев был с детства болен чахоткой и время от времени ездил лечиться к немецким докторам в Германию. В городе Содене, где он лечился, его привлекли в свой кружок анархисты, и ослабленная в неизлечимом недуге душа его быстро и горячо прикипела к злобному учению. Сознавая свой близкий неизбежный конец, Гвоздев люто ненавидел тех, кто хотя бы в малой степени не разделял его взглядов. Может, потому он и горел жаждой немедленных, всесокрушающих действий, которые оставили бы его имя в истории. Минувшим летом на курорт Содена для отдыха приехал великий князь Константин Николаевич. Переживая трудное обострение болезни, в крайне подавленном состоянии духа, Гвоздев написал письмо Гоцу, возглавлявшему революционно-анархический центр русских за границей, прося у него разрешения убить русского князя. Мне, писал Гвоздев, жить осталось совсем немного, я ничуть не рискую. Если только партии желателен мой шаг, я без труда сделаю его. Письмо отчаянного студента было перехвачено немецкой полицией. в о з л великого князя учредили охрану, а самого Гвоздева сопроводили в Россию и передали полиции. Пока профессор Гвоздев через влиятельных особ при дворе добивался аудиенции у великого князя Константина Николаевича, Его сын Сережа угасал в 717-й камере крестов. Учитель Псковской мужской гимназии Павел Митрофанович Сабанов, второй, сидевший в камере с Огородовым, отбывал годичное тюремное заключение за то, что он, будучи членом Первой Государственной Думы, подписал выборгское воззвание, приглашавшее всех крестьян Российской империи протестовать против произвольного р о с п у с к а Думы и прекратить уплату государству податей и налогов. Сын сельского лавочника Сабанов окончил Московский сельскохозяйственный институт со званием агронома-техника и, и был ярым противником русской общины. Когда Огородова привели в 717-ю камеру, Гвоздев и Сабанов уже успели озлобить друг друга и потеряли охоту к болтовне. Цементная коробка 3 р и на ш шагов с узким высоко поднятым окошком встретила огородово тишиной и сыроватой устойчивой вонью. Под окном привинченный к стене столик, вдоль длинной стены слева при входе тоже на болтах кровать. У дверей ведро под крышкой, возле него высохшие потеки грязи, втертые и вкипевшие в цемент.